Глава 3. Может попробовать Некроманта или вообще Рыцаря Смерти. Посмотрел и понял, что Рыцарь Смерти это персонаж как будто из другой игры. Механика разительно отличается. Руны, камни душ, призывы. Некромант проще в плане процесса, но в начале игры тяжеловато. Приценившись к их вещам, также понял, что Некросы практически обязаны донатить. А ведь вещами можно сильно добрать стат. А что с наличием опыта? Может все не так страшно? Оказалось, что страшно. Первые 10 уровней, которые я так быстро набрал, количество опыта на уровень было фиксированным. Начиная с 10 до 222, вычислялось по формуле. 10 тысяч очков умножить на 1,02 в степени твоего текущего уровня и еще раз умножить на твою классовую сложность. Что ждало дальше, скрывалось за таким заумным словом, как «экспоненциально». Было три опорных уровня – десятый, сотый и двести двадцать второй, ниже которых провалиться нельзя. Добежал до них и хоть сто раз убийся, понижения в уровне не будет. В игре даже были кланы с характерными названиями – соточка и двести двадцать вторые. Насколько я смог понять из форумных текстволов. Первые были отмороженными пкашерами, геноцидившими всех и вся в пределах видимости, если их самих не отправляли на круг возрождения. А вторые такими же отмороженными наемниками, которые без тени сомнения могли подписаться практически на любое дело. Теперь что касается штрафов за смерть. Снимались проценты от полного значения очков опыта на твоем текущем уровне. Как пример, полное количество очков опыта от уровня до следующего уровня. допустим, для ровного счета 100 тысяч. Штрафы рассчитывались по формулам. С десятого до сотого уровня 1% плюс твой уровень, деленный на 100%, с сотого по 222 2 – 2% плюс уровень, деленный на 100%, после этого 3% плюс уровень, деленный на 100%. То есть на двухсотом уровне за смерть перса снималось минимум 4%. если не было таких модификаторов, как у меня. Вот эти 4% от ста тысяч очков опыта и вычиталось из твоего текущего опыта на уровне. Если после вычитания получалось отрицательное число, то уровень снижался. Немного мудреная система или мудреное объяснение предоставили авторы, так что потребовалось некоторое время, чтобы въехать. Вот что еще вычитал. Игроки до 10 уровня защищены от ПК. Они могут умереть только от мобов. На игроков с 10 по сотый уровень можно нападать, если твой уровень не превышает их на 50, с сотого по 222 не больше сотни. После трехдвоечного уровня ограничений не было, хотя пока это не имело практического смысла, так как лучший игрок в мире достиг только 291 уровня. Тут еще небольшой прикол, самым лучшим был, естественно, китаец, но на пятки ему наступал кореец. В Корее с месяц назад прошла небольшая истерика, что первым игроком на трехсотом уровне должен стать кореец. Ради этого сплотилась полстраны и потащили одного человека. В ответ в Китае прошла ответная истерика. Но там такое единение не получилось. Слишком много группировок, много национальностей. Вкладываться в одного человека полстраны не стало. И слава богам, пол Китая – это вам не пол Кореи. Такого бы монстрика откормили. Мама не горюй. Закрываю форум. Ба! Солнце высоко, а вокруг по-прежнему никого: дома закрыты, дым из трубы не идет. Никто не печет хлеб по утру, не гонят коров на луг, собаки не лают, и даже петухи не голосят. Ку-кареку! -ку неуверенно раздается из-за забора напротив меня. Что за хрень? Опять только подумал и получите. А если так, думаю... что ворота открываются. Оттуда выходит такая дородная баба с коромыслом на плече и идет поводу, Хотя у них колодец во дворе, наверное. Минут пять сижу и таращусь на ворота, как баран. Ноль эмоций. Даже во дворе ведром никто не позвякал. Подхожу к ним. Со всей дури барабаню и ору. «Эй! Хозяева! Открывайте! Винни-Пух с Дедом Морозом пришел!» Не слыша реакции, разворачиваюсь и начинаю бить ногой. «Пожар! Горим! Караул! Спасите-помогите! Люди добрые!» Тут мне сзади густым басом как ревкнет собака, Уф", что от неожиданности я чуть не обделался. Прогресс, однако, но больше на все мои крики и стуки не реагировали. Даже на крик «Насилуют!» не выбежали. Ладно, я вам это припомню. Пойду по-новой обойду свои владения. Море океан сегодня безмолвным притворяться не стал. Набегающие волны мерно плескались, сваи причала слегка поскрипывали, в небе кричали чайки. Либо я чего-то не понимаю, либо окружающее подстраивается под меня. Вчера чаек не было. Для проверки решил сходить на луг и в Дубраву, подозрения окрепли. Стоя на краю луга с закрытыми глазами, вдруг услышал цвырканье кузнечиков и шелест травы, ворошимой ветром. Даже не заходя в лесок, услышал пение какой-то птички и кукование кукушки. Подойдя чуть ближе, еще и игру листьев на ветру. А закрыв глаза и прислушавшись, довольное хрюканье. Видимо, вчерашний молодой кабанчик поедает желуди. Какой из этого можно сделать вывод? Надо оживлять деревню. Теперь я в этом практически уверен. А потом уже и поиграть можно. Иду по деревне, закрыв глаза, лишь изредка открываю, чтобы не врезаться лбом во что-нибудь. Пока дошел до своей любимой скамейки, успел услышать мычание коровы, квохтанье кур, вроде бы гогот гусей, не спец в этом ни разу. Стук топора и детский плач. А еще здесь, на площади, потянуло дымом. Сижу теперь, думаю. Где-то я читал, что человек свыше 80% информации воспринимает зрительно. Помню... Читал рассказ английского фантаста «День Триффида». Там тоже практически все человечество одномоментно лишилось зрения, и цивилизация рухнула. Через зрение мы можем реализовать свои первейшие инстинкты. Найти еду, увидеть опасность, и даже размножение во многом зависит от того, что мы видим. Здесь должен стоять смайлик. Слух стоит на втором месте. Используется там, где не справляется зрение. Но оно не так надежно. Его легче обмануть. Может быть, поэтому ночь и тьма считаются злом. Ведь мы не видим. Но анюха или обоняние современному человеку требуется лишь в редких случаях. Оценить запах парфюма или учуять запах горелого. Очень редко мы обращаем внимание на обычные запахи. Они нам не нужны. Ладно, форум уже заждался меня. Надо дочитать про классы и особенно про подводные камни. Посмотреть, какое оружие и артефакты есть, профессии. Читать не перечитать. Первое время держал ушки на макушке. На слух деревня оживала. Начали полаивать собаки, коровы мычали. Где-то начали колоть дрова. Ветер донес обрывки песни. Ничего, ничего, завтра с утра вы у меня проснетесь, печи затопите и, наконец, выйдете из дома. Как я и подозревал, с большим количеством классов все оказалось не так просто. Для получения и развития классовых умений требовались очки таланта, а при большом количестве выбранных мною классов пришлось бы делить их на все. Это привело бы к тому, что персонаж становится средним по показателям и неконкурентноспособным в сравнении с заточенными в одно направление развития. Углубившись в чтение, края муха услышал стук копыт и скрип колес телеги. Лихорадочно свернув окна, успел заметить, что ворота напротив меня, куда я стучал утром, закрываются. Рванулся, но не успел. На стуке и вопли меня лишь коротко облаял пес. Общаться не желали. Вы не думайте, я не злопамятный. Просто я злой, а память у меня хорошая. Вроде. Усевшись обратно, начал смотреть профессии. Насколько я понимаю, все довольно стандартно для таких игр. Рудокоп, лесоруб, травник, садовод, рыбак. Кузнец, плотник, умелый охотник, портной, кожевник, кулинар, алхимик, зачарователь, начертатель, строитель, инженер и ювелир. Как обычно в The One, максимальное количество проф никто тебе не ограничивает. Но опытным путем игроки установили, что 4 профы качаются очень медленно, опять вообще стоят. Рекомендовалось сначала поднять на приличный уровень одну профессию, затем добавить вторую. Третье считалось тратой времени, так как замедляло прогрессы первых двух. Достичь максимума было невозможно, потолка не было. Обозначение мастерства профы шло в латинских буквах, начиная с A до Z. Затем шли двойные комбинации AA, AB, AC и так далее. За почти 4 года игры народ добрался до WQ. Из профессии не совсем понятен был инженер. В описании значилось. Мастер, способный создавать сложные проекты. Залез в подробности. Там значились, например, различные нестандартные ловушки для зверей, которых потом можно было попробовать приручить или убить. Новые проекты улучшенных вещей. Инженеры с профой кузнеца могли делать осадные машины, а инженеры-маги создавать големов. Без строителей не построишь новые дома, таверны, магазины и замки. Очень выгодная профа, если прокачана. Но тут как раб на галерах, никуда не отойдешь. Заодно залез и в ювелиров. Ограняли камни, найденные рудокопами или выпавшие из мобов, которые потом можно было зачаровать и прикрепить на вещи. Цены, наверное, охренительные. Ткнул в ссылку рекламу одного из магазинов. Что ж, впечатляет. Как красота, так и цены. Крутнул список вниз и остановился на такой прелести. Что самому захотелось одеть. Тем более мне по характеристикам должно подходить. Нефритовое кольцо красоты и силы. Предмет уникального класса. Дает плюс сто силы и плюс двадцать выносливости. Красота в придачу. Ровненько двадцать уровней по статам от одной вещи. И стоит как полмашины. Листнул самый конец списка. Посмотрел с чего начинаются цены. Пятьдесят золотых за топор. плюс 20 силы, на игроков до сорокового уровня, ясно. Все, что дешевле, для нас не представляет интереса. Золотой в игре все так же стандартно состоит из ста серебряных, которые в свою очередь из десяти медных. Но помимо этого была также платина, жестко не привязанная к остальной игровой валюте. Это были реальные деньги в игровой обертке. Курс плавал, но неизменно демонстрировал рост. Игровое золото можно нарисовать, а вот платина зарабатывалась. Ну-ка, а это что такое? Малый камень манны. Класс предмета хороший. Характеристики. Наполнение 500. Потери маны в час 10%. Не ниже 25 уровня. Стоимость 600 золотых. Сижу, курю бамбук. Очень мало еще понимаю в игре. Решают ли камни маны проблемы с мудростью и тем самым с манной? Самые лучшие камни из найденных в магазине теряли по 1% в час и содержали до 10 тысяч маны. Стоимость выше 300 тысяч золотых, потому что крайне редкие. Возьмем пока камень за 600 золотых, как доступный мне не в очень далеком будущем. Сколько мне надо времени, чтобы его зарядить? Кстати, их вообще можно заряжать самому? Оказалось, можно. Есть специальное умение у магов – поток маны. С его помощью также можно создавать магический круг для творения какого-нибудь очень мощного и затратного заклинания. А если камни находятся во внутренних слотах или закреплены на вещах, даже это умение не нужно. Считаются как твой резерв маны. Итак, формула регенерации маны в минуту равно Дух, умноженная на классовую особенность. У магистра равно пяти. Если догнать дух до 10, то получаем 10 умножить на 5, 50 в минуту и 10 минут на зарядку. Что даст мне 500 маны при игре магистром? Целых 11 заклинаний удара огнем. Самых простых и дешевых в магии огня. С уроном на первом ранге от 8 до 12. Общий урон от 88 до 132. Если все попадет и пройдет, но это без учета интеллекта. Там идет множитель на него. По времени это займет секунд 16. Тот же самый урон на начальных уровнях воина можно нанести за 2-4 удара. Тут многое зависит от оружия, что займет не больше 6 секунд. Конечно, может я нуб нубом и ничего не понимаю, но на нижних уровнях войны выглядят гораздо лучше. Вот позднее, когда маги раскочегарятся и поднимут ранги магии, тогда держись, один на один выносят воинов почти без вариантов. Кинул взгляд на время, два ночи по местному времени. Однако сколько времени по магазинам лазил и форум шерстил. Выясню заодно, что со временем сделали. Создателям игры пришлось оставить смену времени суток, как и в реале. А вот с размерами земли и географией их фантазию никто не ограничивал. Общая концепция реального мира сохранилась, но добавилось материков, островов, очень сильно изменились очертания. Европа сильно увеличилась, отделилась от Азиопы и уплыла на запад. Англия все так же осталась островом, но от нее отделилась Шотландия. Теперь там одно из самых горячих мест в этом мире. Ирландцы и шотландцы увлеченно режутся с наглами. Расстояние там осталось небольшим и довольно легко преодолимым. Африку сдвинули юго-западнее как будто кинули на пол. Она раскололась на множество кусков. Там добавили проливов и внутреннее море. но и пустынь оставили прилично. Азиопу тоже спустили южнее, так как на севере добавили ледяной материк. Основную часть Азиопы заменила Русь. И что симпатично, прибалтов и поляков оставили с нами, не взяв их в Европу, хоть и отделив их от нас дикими землями. С северо-запада, через великие болота, с Азиопой сообщалась Скандия. С юга и юго-запада, вместо выпавшей части Европы, За горами и небольшим закрытым морем сидели турки. К югу от Руси лежали великие степи, а за ними были горные республики и вольные города, и те и другие совершали набеги к нам. Восточнее них лежали земли Чингисхана, игровая Монголия. Еще южнее раскидали бывшие республики Союза. Территорию стран Персидского залива разместили южнее Турции, а Индию, Индонезию, Китай и Корею отделили от Азиопы. сдвинув большой океан и разместив между нами сильно вытянутый с юго-запада на северо-восток материк Тартарию, представляющий собой выжженную войной и солнцем довольно бесплодную каменистую полупустыню с горным хребтом по центру. При этом Китай оказался окружен Индией, Индонезией и Кореей, которой, как верной собачке, Амеры увеличили территорию раз в пять, а то и больше. Япония также осталась неподалеку и также с увеличенной территорией, Зато себе америкосы ничего не пожалели. Американо-канадский сектор увеличился раза в полтора как минимум и отделился от всей остальной Америки. Мексика стала отдельным материком и уплыла в южное полушарие, на широту Южной Америки. Видимо сильно они достали американцев. Карибские острова сильно разрослись и стали полностью американскими. А восточные и западной Америке стояли два пока неактивных материка. Атлантида и Лемурия. Их оставили на потом для развития территории игры. Такой же неактивный материк Средиземья поместили посреди Средиземного уже океана, но поменьше, чем у себя, и всего один на Европу, Африку и Азию, в лице Турции и всяких арабов. Остальная Азия, в том числе и Россия, могла быть благодарна за Тартарию и острова в Большом и Южном океане. В качестве десерта. Кое-где были вкраплены государства NPC, чаще всего одиночные города во главе с бароном. Таким был, к примеру, Североград, Архангельск плюс Мурманск, единственный порт в России на Ледяном океане. В Европах поместили различные герцогства и великие герцогства. В Азии свои формы, султанаты, эмираты и тому подобное. В Америке же цвело и пахло королевство света, занимая обширную площадь в районе скалистых гор и великих равнин. а также королевство Эльдорадо, лежавшее на юго-западе материка на месте бывшей Мексики. Европейцам в утешении было анонсировано, что на материке Средиземья будут два королевства, враждующие друг с другом, и игроки смогут выбрать ту или иную сторону. Смысл этих отступлений – феодализм, дать народу разнообразие. В таких образованиях вполне возможно было делать карьеру, а в последующем даже получить титул. что, несомненно, грело душу некоторых амбициозных игроков. А заглядывая еще дальше, путем интриг, восстания или завоевания, возможно было стать в их главе, так сказать, главным местным феодалом.